Глава 26. Я катил по вечерней Москве после ливня, похожей на бомжа, которого в спецприемнике окатили из бронзбойта. Умыть не умыли, только грязь размазали. Катил и судорожно размышлял, что делать. Куда податься бедному детективу? Мой друг и большой начальник в Муре Шурик Невмянов мог бы сделать все как надо, причем быстро и оперативно. Хотя времени, скорее всего, не хватило бы и ему. Полицейская вертикаль ничуть не лучше любой другой. К тому же совсем не устраивало то количество вопросов, которые он вслед за этим на меня обрушит. Тупо позвонить 911. Результат фифти-фифти. Могут взяться за дело, но слишком лениво. Могут и просто не поверить. Надо сделать так, чтобы поверили. Время стучало в висках. Я зажал в зубах рукав куртки, схватил телефон Нинель... И после того, как оператор ответил, произнес скороговоркой, сам не узнавая собственный голос, «Очень срочно. Заминирован банк капитанский». Назвал адрес банка. «Бомба в одной из ячеек в депозитарии. Управляется дистанционно. Времени осталось...» Я прикинул, сколько бульбочки ехать из Перова до банка. «Минут тридцать или чуть меньше. Возле банка в машине будет сидеть человек». И кратко описал бульбочку, а, предупреждая дальнейшие расспросы, сказал «Марку машины не знаю». Ну «Что еще?» Решетки на окнах депозитария. Машина будет стоять не у главного входа, а со двора. Оттуда легче проходит сигнал. Вспомнил про охранника и крикнул в микрофон напоследок. В банке могут быть люди, поторопитесь. Причем только через минуту-другую удалось силой воли разжать переставшие подчиняться хозяину челюсти, чтобы отпустить рукав. Оказывается, я вцепился в него, как бультергер мертвой хваткой. Теперь телефон Нинель. Он сыграл свою роль и должен умереть. Исчезнуть навсегда и без следа. Понимая, что теряю драгоценное время, я все-таки поехал через Тентр. Мне нужна была река. Не отрываясь от руля, я разобрал телефон Нинель, вытащил сим-карту, нашарил в бардачке зажигалку. Остановившись на Берсеневской набережной, я едва не сжег себе пальцы, пока симка не обуглилась со всех сторон. Потом выскочил наружу, перегнулся через парапет и зашвырнул телефон подальше. Чуть позже, притормозив у первой же решетки уличного стока, отправил останки симки в канализацию. Теперь больше ничего не стояло на моем пути к банку «Капитанский», но я все равно опоздал. Когда я подъехал, предусмотрительно поставив машину в квартале от банка, запах гарри и вой пожарных машин сообщили мне, что бульбочка успел раньше. У «Капитанского» стояло несколько пожарных и полицейских машин с проблесковыми маячками — Дверь центрального входа была безжалостно взломана, из проема валил густой дым, но напружиненные, как жилы штангиста брезентовые шланги тянулись не только туда, но и за угол, на другую сторону дома. Вокруг, как обычно, собралась толпа зевак. Я нечувствительно присоединился к ним, засунув еще дрожавшие от нервов и сумасшедшей езды руки в карманы, завернул за угол и увидел ровно то, что ожидал: красное и черное. Языки пламени с едкой гарью рвались через разбитые окна подвала, горело здорово. Казалось, огонь с удовольствием пожирает мощные струи воды из пожарных насосов, только сильнее разгораясь. В депозитарии так гореть было особенно нечему, одни металлические стойки с ящиками. Становилось ясно, в дипломате бомба была непростая. Бульбочки требовалось уничтожить все подряд. так что туда, скорее всего, заложили баллоны с напалмом. Если это так, пожарные зря стараются. Огонь не иссякнет, пока не выгорит все дотла. Наследственные ложки, невинные жертвы моих оперативных комбинаций, превратятся в комочек расплавленного металла. И самое обидное, что нет клиента, которому можно будет выставить за них счет. В общем, беглый осмотр показал, что во мне здесь больше нет нужды. Я сделал все, что мог... Пора было отсюда сматываться. Тем более у меня еще не кончился рабочий день. И тут, в группе зевак, толпящихся на почтительном расстоянии от жара взбесившейся плазмы, я увидел знакомую фигуру. Начальник нашей местной уголовки Мнишин, скрестив руки на груди, стоял под деревом на перевернутом ящике. Как нейрон на горящий Рим, немигающим взглядом смотрел он на новые ЧП, так ярко украсившая подопечную ему территорию. Я подобрался поближе и поинтересовался, что случилось. Поджег. Он неохотно скосил глаз в мою сторону и пробормотал. — Вот скажи, Северин, как это у тебя получается? Где какие неприятности? Там тут же ты. — Устроили. Тарарам на всю округу, пожал я плечами. Сюда скоро весь город сбежится. На это он промолчал, а я невинно поинтересовался, людей-то хоть не было. На лице его отчетливо читалось, насколько ему неохота беседовать со мной на служебные темы, но он все-таки удостоил ответом «Ты про внутри или про снаружи?» Умеет Мнишин формулировать лапидарно, не отнимешь. Про внутри, конечно. Мнишин отрицательно покачал головой «Это банк, все на электронике». — А горит вообще хранилище. — Постой, постой, — спухотился я. — А что, были снаружи? — Поймали поджигателя? — Это была моя ошибка. С Мнишиным так нельзя, у него нюх собачий. Он резко повернулся ко мне всем корпусом. В глазах, обращенных на меня, плясали сразу два чернокрасных пожара. — Так, так, — протянул он. — И откуда же нам известно, что был поджигатель? — Мне неизвестно, я предполагаю. — Не само ж загорелось. Попробовал выкрутиться я. — Само так не горит, это ж тебе не керосиновая лавка. Я произносил слова, а сам чувствовал, как в окружающем горячем воздухе медленно холодеют мои конечности. Если сгорит только депозитарий, а бухгалтерия останется, если меня опознают сотрудницы банка, отвертеться будет непросто. Разве что навалюсь всем весом на презумпцию. На случайность, а-ля Штирлиц в камере у Мюллера. Был в банке, да? Бомбу не подкладывал, нет. Ну на кой хрен меня потянуло на место чужого преступления? Семь бед, один ответ. Я настойчиво переспросил, так поймали? Или опять прохлопали? В расчете, что прохлопали, он мне не спустит. Вывести Мишина из себя не так-то просто, поэтому, боюсь, у него были свои резоны, чтоб просто не послать меня куда подальше, желательно прям в горящий адским пламенем депозитарий. Он склонил ухо к черной коробочке, торчащей у него из нагрудного кармана, «Ну, чего там у вас?» Коробочка закликотала в ответ, хрипло и невнятно, как попугай из просонья. Но Мнишин отлично понимал, о чем она кудахчет. «С глушителем? Ага. И никаких документов? Ага. А в машине хорошо искали?» «Ага. Ищите дальше. Но ну, пришли за мной кого-нибудь. Конец связи». Весь этот сугубо служебный разговор он вел, совершенно не смущаясь присутствия постороннего. Из чего я сделал неприятный вывод, что посторонним он меня в данный момент не считает. В лучшем случае он считает меня причастным. И не ошибся. Мнишин ухватил меня за локоть и не попросил, а приказал «поедешь со мной». «Куда это?» Сделал я попытку вырваться, но Мнишин держал цепко. «Я тут при чем? «Вот и узнаем», — пообещал он. «А тут и как в анекдоте про евреев. Вообще-то в мире их мало, но в каждом конкретном случае много». Я попытался сделать вид, что не понял. Это в каком смысле? Я-то русский. Да мне по барабану, русский ты или татарин. Еще сильнее, и как-то зло дернул меня за рукав Мнишин. Много тебя стало, Северин, ясно? Слишком много. Ну просто яблоко упасть негде, везде ты. Давай, шевели задницей, а то сейчас машина подойдет силой сажать тебя, что ли. Ехали в ПГшке молча, да и недалеко. Видать, подъехавшие патрульные грамотно взяли взрывника в клещи, Он метнулся во дворы, и там, как я давеча запутался в поисках выезда на широкую дорогу, «Тойота» просела сразу на два разорванных пулями колеса, вокруг нее уже заканчивали натягивать полосатый скотч. Передняя дверца была распахнута, привалившись к ней спиной, на земле сидел человек с головы, явно покаянно упавший на грудь. «Глянь-ка!» — приказным тоном бросил мне Мнишин, когда мы вылезли из машины. «Не знаешь, кто такой?» «Я осторожно подошел ближе...» и опустился на корточки, заглянув мертвому в лицо. Автоматная очередь прошила ему грудь, так что процесс опознания не составил труда. Бульбочка перед смертью и не думал каяться, а отстреливался, пока мог. Рядом с его правой рукой на асфальте лежал знакомый мне ТТ с глушителем. «Ну?» — услышал я над своей головой требовательного Мнишина и поднялся на ноги. «Легко и сладостно говорить правду в лицо начальнику уголовного розыска». «Козырьков Андрей Андреевич, бывший полковник ГРУ, сейчас в службе безопасности корпорации «Фарус». «Да, дружки, у тебя!» — протянул с некоторым даже уважением Мнишин. «Ну давай, колись дальше!» «А чё колодца — пожал я плечами. «Я его видел, считай, полтора разочка. Он ко мне приходил... Когда же это? Третьего дня примерно. Ксивой ФСБ размахивал. Расспрашивал про Нинель Шахову. Я замолчал». «Из тебя что, клещами надо вытаскивать?» — рассверепел Мишин. «У меня тут банк горит, и труп вооруженный, без документов. А ты думаешь со мной в бирюльке играть? Что ему было надо? Говори быстро. А то закрою тебя на ночь, к утру разговорчивей станешь». «Тут уж я разозлился. Закрой, закрой. Я хоть высплю спокойно. А пока пошли людей с фонарями, а лучше с металлоискателями...» «Я место покажу. Это возле дома, где Харин твой, именинник Хренов, живет. И гильзы найдут, и пули, если повезет». Чуть не убили, гады. Харин завтра, когда проспится, подтвердит, что меня там видел. Глядя, как сами собой расширяются глаза Мнишина, я резонно рассудил, что кашу маслом не испортишь. Люди хабара в меня стреляли или люди поноса — не суть важно. Это и мне-то точно неизвестно, а Мнишину и подавно. Главное сейчас отмежеваться от нехороших мальчиков. Может, вот из этого ТТ дернул я подбородком в сторону безответного нынче бульбочки — Может, из другого чего, это уж пусть баллистики разбираются. Ладно, про это поговорим еще, — буркнул Нишин, явно потрясенный новыми сведениями. Теперь еще и покушение на убийство на его многострадальной территории. Чистый висяк, который нужен ему был не больше, чем собаке пятая нога. Поэтому свой вопрос он повторил уже тоном ниже. Так что ему про Нинель-то надо было? — А вам чего было надо, когда вы с Харином ко мне вломились? — парировал я. — Объяснял ведь уже. Девушка провела со мной одну ночь, да в таком темпе, что нам и поговорить было некогда. Ничего я про нее не знаю. А этот Козырьков вообще спрашивал такие глупости, будто мы с ней лет пять общее хозяйство вели. Где чего хранила, в каком банке деньги держала. Ну вы все прям как дети. мне это откуда знать? Врать в лицо начальнику уголовки оказалось так же легко, но еще более сладостно. — Постой, постой, — спохватился Мнишин. То ты говоришь ГРУ, то ФСБ, что-то у тебя не сходится. Я говорю, размахивал ксивой ФСБ, терпеливо разъяснил я. Потом узнал уже, ксива не настоящая была. Навел справки по своим каналам, и точно, бывший полковник ГРУ. Но подозрительность Мнишина все никак не хотела идти на спад. А что значит видел полтора разочка? Где еще с ним встречался? Отлично, Мнишин заглотил закинутую наугад наживку, Так что можно попытаться прямо сейчас отработать еще и мое посещение капитанского. Единожды солгавши, кто тебе помеха? А вот сегодня, без чего-то восемь, в этом самом банке, я дернул головой назад в сторону пожара. Мы с ним в дверях разминулись, я и не понял толком, он или не он. Даже у девушек в банке спрашивал, не Козырьков ли фамилия клиента. Они сказали, нет, фамилия другая. Или я обмешулился, или он опять под прикрытием работал. и для убедительности развел руками, так что, если по-честному, больше чем на пол разочка не тянет. Но Мнишин, который по всем расчетам должен был наконец успокоиться и удовлетвориться, придвинулся ко мне всем туловищем и резко схватил за лацканы куртки. — Так, так, — зловеще протянул он. — А знаешь ли ты, как мы про бомбу узнали, а? — Откуда мне знать-то? Я даже глаза постарался вытращить. — Неизвестный доброжелатель позвонил, Сейчас? — А мы ведь завтра и номерок телефончика знать будем, и место, откуда звонили, и, если надо, экспертизу голоса произведем. — Грамотно, охотно согласился я. Находите владельца номера, сравниваете голос, а уж раскрутить его этого сумеете, я вас знаю. — Значит, это не ты? — поинтересовался Мнишин всем своим видом, тоном, выражением лица, демонстрируя, что сильно подозревает обратное. Я же не просто подозревал обратное, я знал наверняка, поэтому выкатил ему самое оскорбленно-честное выражение лица из имеющихся у меня в запасе. «Конечно, я!» «Ну ты ж в курсе, признание уже теперь не совсем царится доказательств, так что грабки убери. Проведи свои экспертизы, а потом такие вопросики задавай. Чай при исполнении находишься». Он ослабил хватку и даже слегка отодвинулся. «Проведем, проведем экспертизки и вопросики зададим», пробормотал он, «всему свое время». И я понял, выкрутиться из цепких лап Мнишина полностью мне пока не удалось. При этом оказалось, и вопросы у него еще не все закончились. «Теперь объясни, чего тебя в этот банк занесло? Аккурат сегодня вечером, и как раз в одно время с ним мы оба синхронно глянули на притулившейся в сторонке труп Бульбочки. У него бы спросить, да ведь не скажет теперь, фальшиво вздохнул я. А у меня заранее запланировано было». Семейное серебришко в сейф упрятать. Последняя память все-таки. Я после того погрома, что вы у меня видели, чуть не до утра квартиру убирал. А ложечек бабушкиных нигде не было. Если в сейф прятал, значит нашлись все-таки, спросил Мнишин, отпуская мои лацканы. И в его усталом голосе я больше не слышал живого интереса к моей персоне. Что не мудрено. в настоящий момент у начальника уголовного розыска полно было дел поважнее. Вопрос выглядел риторическим, но я счел нужно на него ответить, сказал с достоинством, ложки нашлись, но осадок остался.